Глава седьмая — Доброе утро. Приветствую охранника. Я к Михаилу Артемьевичу. — Вам назначено, — интересуется грозный мужчина, заставляя вздрогнуть от низкого баса. — Фамилия? — Лебедева. Говорю, и лишь потом понимаю, что в журнале, который пролистывает охранник, меня быть не может. Возможно, меня не успели внести, так как договаривалась я в субботу. Ложь, конечно, но мне необходимо попасть к мужу. Сейчас свяжусь с личным помощником босса. И в этот момент понимаю, что охранник набирает Инну, которая после эмоционального взрыва в субботу, скорее всего, прикажет меня пристрелить на месте без права помилования. Собираюсь остановить мужчину, который ожидает ответа, приложив трубку к уху. Как неожиданно приходит спасение в уже знакомом лице. «Здравствуйте, Марта!» Передо мной Эдвард, сверкающий улыбкой во все 32. Подхватывает меня под локоть, кивком дает знать охране, что я с ним, и проводит внутрь без какого-либо сопротивления. Доброе утро. Рада вас видеть. И я действительно рада, можно сказать, безмерно счастлива, что знакомство мне пригодилось в критический момент. Решила напроситься на встречу к вашему боссу, но вы не записалась заранее. Понимаю, выходные. А мы что, вас заинтересовали? Непонимающе смотрю на Эдварда решив, что он в качестве привлекательного объекта представляет себя. — Наша компания, — поясняет, подталкивая меня к лифту. — Очень. Я уже успела поделиться впечатлениями со своим руководством, которое настаивает на налаживании контактов и возможности совместных проектов. Дело за малым — познакомиться лично с Михаилом Артемьевичем. — Марта, я вас провожу. Уверен, босс захочет вас выслушать. Он планировал открытие филиалов в Твери, но теперь... Указывает на меня. «Мы можем замахнуться на столицу». Бесспорно. Поддерживаю энтузиазм мужчины, который медленно, но верно ведет меня к заветной цели. А вот и нужный этаж. Идем по коридору, приближаясь к приемной, и я молюсь, чтобы там не оказалось Инны. Но понимание, что Мартов за стеной и может услышать беседу на повышенных тонах, дает надежду. «Уж что-что, а скандал я могу организовать за считанные секунды», если он, конечно, мне на руку. — Вам туда, — Эдвард указывает на дверь, — а у меня срочный звонок. На мое счастье, в приемной незнакомая девушка лет двадцати пяти, которая при звуке открывшейся двери поднимает глаза, оценивающе изучая, и слегка кривит губы. — Михаил Артемьевич занят, — отвечает еще до заданного мною вопроса и понимания, с какой целью я появилась на пороге приемной ее босса. У него утреннее совещание. Ждите. Ладно, ждем. Располагаюсь на небольшом диванчике, прислушиваясь к голосам за дверью. Мужские перекликаются с женским, то становясь громче, то затихая. Через двадцать минут из кабинета вываливается несколько человек, среди которых узнаю одного из замов, присутствовавших на презентации. Десять минут тишины, бросает секретарю женщина, покидающая кабинет. Мартов решает какой-то вопрос, требующий его внимания. Засекаю время, которое тянется до тошноты медленно, словно стрелки часов прилипли и не стремятся пойти мне навстречу. Еще через некоторое время не выдерживаю. «Я зайду. Ждите!» — остужает меня девушка. Десять минут прошли. Уверена, что ваш босс меня примет? Выдавливаю улыбочку, которая лишь разодоривает секретаря. Когда его кабинет покинет личный помощник, тогда сможете войти вы. Значит, Инна в кабинете. Наслаждается аудиенцией с боссом или же продолжает субботнее утро в горизонтальной позе на его столе. Не знаю, почему прихожу именно к такому выводу, но заинтересованность моим мужем однозначно и неоспорима. На миг представив, как Мартов развлекается, пока я ожидаю приема, начинаю злиться и направляюсь к двери. «Я вам сказала, нельзя!» Девушка подскакивает, чтобы остановить меня. «Мне можно, я жена», — рявкую, вводя ее в ступор. «Вы? Вы вернулись? Мне не сказали. Я вас не видела никогда. Я не знала!» Скулит, готовая извиняться и каяться. «Теперь знаете». Дергаю дверь и оказываюсь в кабинете мужа. Мгновенно обращаю на себя внимание, но Михаил моему появлению нисколько не удивлен. Лишь что-то мимолетное проскальзывает в карамельном взгляде, взвивается искрами радости, но тут же гаснет, чтобы не быть замеченным. Все слова задерживаются на кончике языка, когда мужчина подается чуть вперед и, кажется, готов направиться мне навстречу. Вот только неясно с какой целью. Зато Инна, сидящая напротив, и, к моей радости, не на столе под боссом, заметно ощетинивается, словно я лишь одним своим появлением посигнула на нечто важное и принадлежащее ей одной. — Вы кто? — Покиньте кабинет! — поднимается, готовая вытолкать меня за дверь. — Инна, оставь нас! Голос Мартова расползается в пространстве приятными вибрациями, и помощница, уже ринувшаяся ко мне, застывает на месте. — Что? — Выйди! Произносит более уверенно, будто отдает приказ, которого невозможно ослушаться. Не шевелюсь, пока девушка, успевшая окинуть нас обоих внимательным взглядом и мысленно уже казнившая меня, нехотя выползает в приемную. Он слишком близко, и, кажется, я нагло его рассматриваю. Улавливаю черты, незамеченные на презентации, когда его скрывали люди, то и дело увлекающие за собой. Мартов в джинсах и черной водолазке. И теперь понятно, почему он ощущал дискомфорт, когда его шею стягивал, словно удавка галстук. Тишина затягивается, воздух становится ощутимо плотным, а я все смотрю в потемневшие глаза, оставшие цвета жженой карамели, и не могу выдавить ни слова. В голове тотальная пустота. Здравствуй, Марта. Так просто и легко, будто он был готов к встрече, множество раз прогоняя сценарии развития событий. Насколько я понимаю, ты меня знаешь. Едва не добавляю, в отличие от меня. Приближаюсь, усаживаюсь на стул, который пару минут назад занимала Инна. Распахиваю полы дубленки, чем привлекаю внимание Мартова. Я помню, на ком женился. Поднимает правую руку, указывая на кольцо. Думал, в пятницу ты все же осмелишься подойти. Дело не в смелости, а в присутствии множества посторонних лиц. А после того, как я узнала, что уже пять лет нахожусь на лечении в довольно специфическом учреждении, даю понять, что в курсе, распространенной Михаилом легенды, приняла решение о беседе тет а -тет. Попытка пробиться к тебе в гости увенчалась крахом, как и звонок на мобильный. Когда? Кажется, Мартов озадачен и расстроен. В субботу, десять утра. Администратор получил четкий приказ от твоей помощницы вытолкать меня за дверь. А телефонный разговор так и вовсе закончился обвинениями во лжи. Инна привезла документы, хаотично бегает взглядом, не останавливаясь на мне. Я был в душе. Она так орала, что и глухой бы услышал. Громко включаю музыку, когда принимаю душ. Так лучше думается. Минус тебе. Мы могли бы решить наш вопрос еще позавчера. Меня не интересует список привычек и жизненный распорядок Мартова. Мне нужен развод. Я ни на что не претендую, имущественных претензий не имею, у меня ничего нет. Если ты уделишь мне час, прикидываю, сколько времени потребуется для подачи заявления. Уже сегодня мы можем подать заявление на развод. Замуж собралась? Я ожидала любого вопроса, но только не этого. Странные интонации проскальзывают в голосе Мартова словно он подавлен и не ожидал подобного развития событий. Но он ведь понимает, что я приехала с конкретной целью. Или нет? Да, просто и коротко, не вдаваясь в подробности, которые ему не нужны. Поэтому нужно все сделать как можно быстрее. «Быстро не получится, Марта», — отрезвляет парой слов, вызвав недоумение. «Прошло пять лет. Уверена, что ты хочешь полноценную семью», И реальный брак с женщиной, которая находится рядом, а не прозябает в лечебнице с непонятным диагнозом. Тогда и угать не придется, и кольцо на пальце будет не для вида. — Ты его любишь? — спрашивает тихо, будто опасаясь быть услышанным, скорее самим собой. — Мои отношения с кем-либо тебя интересовать не должны. Я же не спрашиваю, что тебя связывает с Инной. И хотя ответ для меня очевиден, не сдерживаюсь и бросаю шпильку в Михаила. Ничего, исключительно деловые отношения. Она бы с тобой поспорила. Она может думать все, что пожелает. Вновь напряженное молчание. Странное неприятное ощущение не покидает, пробираясь под кожу и заставляя отводить взгляд в стену, лишь бы не быть испепеленной тем, кто задает неудобные вопросы. Вернемся к нашей проблеме. — Повторюсь, быстро не получится, и на это есть причина — брачный договор, который ты подписала в день регистрации брака. Попытка вспомнить, о чем говорит Мартов, успешно провалена. Он тянется к сейфу и вынимает тонкую папку, подталкивая ко мне. — Освежи воспоминания. Тресущимися пальцами вытаскиваю листы и, пробежавшись по строчкам, едва не охую. И если большинство пунктов вполне приемлемы, то последний вызывает вопросы, объясняя ответ Мартова. «Как ты могла заметить, — указывает на договор. Там четко прописаны условия. Ты не имеешь права со мной развестись раньше, чем через пять лет. Если ты посмотришь на дату заключения брака, то поймешь, что до истечения срока остается два месяца. В противном случае придется заплатить указанную сумму». И от количества нулей гулко сглатываю, приходя в ужас. «Это незаконно!» — беру себя в руки, переходя в нападение. «Статья 27 Семейного кодекса гласит, брак признается недействительным. В случае заключения фиктивного брака, без намерения создать семью. Я могу обратиться в суд. Твое право!» — откидывается на спинку кресла, пышет спокойствием. «Но тебе придется пояснить некоторые нюансы. Например, факт получения значительной суммы». Согласие зарегистрировать брак за деньги автоматически подтверждает твою осведомленность, что наш союз фиктивный. Ни о каком принуждении речи быть не может. Каждое слово точно в цель. Он готовился, вероятно, прикинув, что я встану на дыбы, когда ознакомлюсь с договором. Я могу просто подать на развод в одностороннем порядке. Можешь, — кивает, улыбаясь лишь уголками губ. Обычно дается месяц на раздумье, но если один из супругов нацелен сохранить брак и убедит судью в искренности своих намерений, срок растянется до трех. Ты, и девочка умная, и понимаешь, что лучше подождать и исполнить условия договора. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Овца — это я? Если пойдешь на таран, есть все шансы ею стать. Отлично. Поднимаюсь, застегивая пуговицы. Я прилечу через два месяца. И уже собираюсь покинуть Мартова, освободив его для Инны, которая уверенно мечется по приемной и готова порвать меня на куски, почуяв угрозу. Как по кабинету разлетается гулкая «Сядь!» Неоспоримый приказ, подобный тому, что прилетел ранее помощница «Пожалуйста!» Уже мягче, но все же ослушаться не решаюсь и возвращаюсь на место. Есть еще условия. — По прошествии двух месяцев я должен захотеть с тобой развестись. — Что? — Не сразу понимаю смысл произнесенного, потому как моя какая-никакая логика отказывается принимать, почему взрослый, привлекательный и состоятельный мужчина намеренно поддерживает на плаву заведомо нежизнеспособный союз, а мог бы избавиться от меня и связать свою жизнь с достойной женщиной, которая подарит ему полноценную семью, если, конечно, он в ней нуждается. Или нет. До истечения срока по брачному договору ты живешь в одной квартире со мной, изображаешь мою жену, излечившуюся от психического расстройства и вернувшуюся к нормальной жизни, а также посещаешь вместе со мной официальные мероприятия. В общем, делаешь все то, что делало бы, будь наш брак реальным. По мере того, как Мартов произносит каждое слово, мои брови ползут вверх и, вероятно, его эта ситуация забавляет, потому как заметная ухмылка, отобразившаяся на мужском лице, не оставляет в этом сомнений. Во-первых, не вижу смысла спасать то, что изначально было бракованным. И сейчас я говорю о том, что почти пять лет даже не знала, за кого вышла замуж. Два месяца роли не играют, и мы с легкостью можем их провести порознь. Во-вторых, даже если не брать в расчет первый пункт, Я занимаю не последнюю должность в строительной компании. Я не для того из кожи вон лезла, чтобы зарекомендовать себя начальству, а потом в угоду твоим желаниям уволиться и перебраться в Питер, потеряв все, чего достигла. Ты можешь работать в моей, например, консультантом. Временно, конечно, и без увольнения с официального места работы. Обводит рукой кабинет в ожидании восхищения. Знаешь, так себе альтернатива цокую, выказывая недовольство. «Я никогда не планировала жить в Питере. Нет, я этот город люблю, но чтобы здесь жить... К тому же у меня имеется жених, и мы планируем свадьбу. Наконец, вспоминаю, ради чего я здесь и по какой причине вообще поддерживаю этот разговор. И если я надеялась на благоразумие Мартова и понимание, что женщина, пока находящаяся в статусе его жены, должна сказать «да» другому, ошиблась» потому что на его лице проносится эмоциональная буря, способная превратиться в ураган и снести на своем пути все живое. И причиной тому являюсь именно я. Странная реакция человека, который видит меня впервые спустя пять лет. Повторю еще раз, я должен захотеть с тобой развестись к назначенному сроку. В голове молниеносно проносятся мысли, что сделать, чтобы Мартов взбесился и сам побежал подавать на развод? Если прямо сейчас ты думаешь о том, чтобы спалить мою квартиру и тем самым вызвать мою ярость, не советую. Потому как, первое, на мое решение это не повлияет, второе, у меня есть еще две квартиры. Ни о чем таком я не думала. Закатываю глаза, сетуя, что потрясающая мысль была озвучена Михаилом и теперь предсказуема. «Возьми. Передо мной появляется связка ключей. Адрес ты знаешь». Можешь прямо сейчас отправиться в отель и перевести вещи. Я понимаю, что ты приехала в город ненадолго, рассчитывая быстро решить вопрос брака. И существует необходимость привезти остальное. Или ты можешь остаться, а все нужное купим. Верчу головой, показывая, что не согласна с таким раскладом. Тогда даю два дня, чтобы отправиться в Москву, собрать вещи, объясниться с женихом, уладить все вопросы с начальством и вернуться ко мне. А если не вернусь? Я все же хочу знать о санкциях, которые планирует применить Мартов в случае моего бунта. Тогда наш развод растянется надолго. Причины я найду. От вполне реальных до абсурдных. Обещаю. И мне совершенно непонятно его стремление заманить меня в свою квартиру и создать видимость нормальной пары. Зачем? Для чего? Уверена, Инна справилась бы с этой ролью куда лучше. Но, видимо, Мартов упертый настолько, что плевать ему на мои доводы и желания. Интересно, он меня в квартире не закроет на семь замков, чтобы не смело рыпаться без его команды? — Ты когда-нибудь жил с женщиной? Любопытство не праздное, а вполне аргументированное. — Да, год. Даже сделал предложение, но мы расстались незадолго до свадьбы. — Почему? Вырывается неожиданно, но его взгляд, скулящий от сожаления, заставляет проявить сострадание она выбрала другого любовь с первого взгляда ты веришь в эту чушь издаю едкий смешок потому как для меня любовь непозволительная роскошь да отвечает серьезно сканируя потемневшим взглядом который сейчас стал темно карим имел несчастье испытать на себе вот ни капельки радости в его голосе нет или же мартов старается меня разжаллобить На секунду погружаюсь в свои мысли, прикидывая, смогла бы я вот так, бросив лишь один взгляд, в кого-то влюбиться. Скорее всего, нет. Я близко знаю Вадима полгода, но за это время ничего, кроме симпатии, внутри не проснулось. Да и Надя неоднократно повторяла, что моя зачерствевшая душа не желает принимать любовь, руководствуясь иными целями. Я не отрицаю, поставив перед собой цель в достижении материального благополучия. Вновь вязкая тишина и понимание, что мы чужие, неподходящие друг другу люди. Сгребаю ключи, засовывая в карман, и молча иду к двери. Но меня останавливает голос Михаила. — Я буду ждать, Марта. Не желая попасться на удочку карамельной пропасти, выхожу в приемную, где, как я и предполагала, считает шаги разгневанной Инна в компании секретаря. И, судя по тому, что вторая вжалась в кресло, опасаясь поднять голову, Первая не в курсе, кем я прихожусь ее боссу. Это к лучшему в большей степени для нее, потому что я еще не решила, вернусь ли через два дня к своему законному супругу.